«Если мы сумеем победить Ивара и останемся живы, то разделим эти сокровища между собой и мигом станем состоятельными людьми. Я получу куда больше, чем оставил в Фифхедене, и вернусь к Альфреду богатым человеком, одним из самых богатых в его королевстве». Мы последовали за штандартом Рагнера с орлиным крылом, и под крики двинулись к ближайшему броду через Виир. Брида ехала рядом с Рагнером, Гизела рядом со мной, а Тайра не покидала Биокку. Я так никогда и не узнал, что ей сказал Рагнер в домике Кьяртона, но теперь она относилась к брату спокойно. Ее безумие прошло. Выглядела Тайра очень прилично. Ногти ее были подстрижены, волосы причесаны и прикрыты белым чепцом. и в то утро она приветствовала брата поцелуем. Правда, вид у нее был все еще несчастный, но у Биокки находились для бедняжки слова утешения, и она впитывала их, словно они были водой, а она – умирающей от жажды. Биокка и Тайра ехали рядом на кобылах, и священник за беседой в кои-то веки забыл о неудобствах верховой езды. Я видел, как он жестикулирует во время разговора здоровой рукой.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 «Через неделю Тайра станет христианкой», — сказала мне Гизела. «Раньше», — отозвался я. «Что же с ней происходит?» — спросила моя возлюбленная. Я пожал плечами. Полагаю, Биокко уговаривает Тайру отправиться в монастырь. Бедняжка. По крайней мере, там она научится послушанию и узнает, чем грозит число 13. Гизела стукнула меня по руке, причинив боли больше себе, чем мне.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 Это меня удивило. Я сказал Гизеле правду. Мне не нравился Альфред, но я признавал, что он истинная власть на острове Британия. Этот человек отличался необычайной проницательностью и решительностью, и если уж говорить на чистоту, то, что мы разбили Кьяртона, было в значительной мере заслугой Альфреда.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 Он еще не слышал о падении Дунхолма, поэтому явно надеялся перехватить Гутреда, который, по разумению Ивара, или выжидал неизвестно чего в Кетрахте, или пытался добраться до пустошей Камберленда. Разведчики донесли, что у Ивара огромная армия. Некоторые утверждали даже, что у него две тысячи копий. «Разумеется, мы с Рагнером понимали, что это явное преувеличение, но все равно было ясно – людей у Ивара куда больше, чем у нас. И, вероятно, его воины двигались на север по той же самой римской дороге, по которой мы направились на юг». «Сможем мы сразиться с Иваром?» – спросил меня Гутред. «Сразиться-то сможем», – ответил за меня Рагнер. «Но вот победить его армию нет. Тогда почему мы едем на юг?» чтобы спасти Кудберта, ответил я, — и убить Ивара. Но как же, если мы не можем его победить?» Гутред был озадачен. «Мы сразимся с Ивором, сказал я, еще больше его запутав. «И если не сможем победить, отступим к Дунхолму. Ведь для этого мы и захватили Дунхолм, чтобы у нас было убежище. И вдобавок там есть свирепые псы», — добавил Рагнер.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 А когда доберетесь до Беббарга, скажите моему дяде, что я никогда надолго про него не забываю. Передайте ему, что я забрал его невесту. И еще не забудьте сказать, что однажды я вспорю ему брюхо, а если вдруг он умрет раньше, чем я смогу выполнить эту клятву, тогда я вспорю животы его сыновьям. И если у его сыновей есть сыновья, убью и их тоже. Передайте ему все это. А еще скажите, что хотя Дунхалм и считался неприступным, как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 Они собрались в церкви, и я подумал, что они, должно быть, просят своего Бога даровать им победу над приближающимся войском Ивара, но оказалось, что вместо этого христиане благодарили Господа за то, что их драгоценные реликвии уцелели. Они поместили тело святого Кутберта перед алтарем, на который возложили голову святого Освальда, Евангелие и раку с волосами из бороды святого Августина.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 Кто знает, а вдруг он послал отряд отборных всадников, чтобы напасть нынче же ночью. Поэтому я на всякий случай оставил на деревенских улицах сотню людей. Но атаки не последовало. К тому времени, когда Рагнер явился, чтобы меня сменить, в темноте уже поднялся легкий туман, размывая поля. «К утру подморозит», — приветствовал он меня. «Да», — согласился я. Он потопал ногами, чтобы согреться.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 Рагнер вопросительно посмотрел на меня. Ивар умрет, заверил я, и на этом все кончится. Я прикоснулся к рукояти вздоха змея, ощутив ладонью слегка выступающие края креста Хильды. Он умрет, сказал я, дотронувшись до креста. И Гутред будет править и будет говорить то, что ты ему прикажешь. Хочешь, я велю ему напасть на Эльфрика? спросил Рагнер. Я обдумал это предложение и ответил: нет.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 Меня разбудил на рассвете ситрик, который колотил в дверь и кричал. «Они здесь, мой господин! Они здесь!» «Кто здесь?» «Люди Ивора, мой господин!» «Где?» «Всадники, мой господин, на той стороне реки!» Всадников было около сотни, и они не пытались переправиться через брод. Я подумал, что их послали на северный берег вали только затем, чтобы отрезать нам дорогу к бегству.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 На прощание я прикоснулся к ее руке, потом потянул поводья и последовал за Гутрадом на юг. Мы ехали, чтобы присоединиться к стене щитов. Она была короткой, ее легко могла охватить с флангов куда большая стена щитов Ивара, строившаяся к югу от нас.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 Но я пока держался позади, позволив лошади Гутреда сделать еще несколько шагов навстречу Ивару. Ивар обвел нас всех взглядом, не сразу сумев вскрыть свое удивление при виде меня, но ничего не сказал. Похоже, он был обеспокоен присутствием Рагнера и впечатлен габаритами стиапы, но сделал вид, что не замечает нас троих. Он кивнул Гутреду и приветствовал короля такими словами.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 Ивар был не прочь сразиться, но гораздо больше его устраивало, чтобы мы сдались, потому что тогда он не потерял бы ни одного человека. Ивар не сомневался, что одержит над нами вверх, но ценой такой победы стали бы 60 или 70 воинов, целая корабельная команда. Так что гораздо лучше, на его взгляд, было позволить Гутраду остаться в живых и самому ничего не заплатить. Ивар понудил Витна расступить в сторону. Он хотел получше разглядеть Рагнера. Как ты очутился в столь странной компании, господин Рагнер? Заинтересовался он. Два дня назад, проговорил Рагнер, я убил Кьяртона жестокого. Дунхелм теперь мой. Пожалуй, мне стоит убить и тебя, господин Ивар, чтобы никто не мог отобрать у меня Дунхелм. Ивар с изумлением возрился на Гутреда, потом на меня, словно ища подтверждение известию о смерти Кьяртена. но наши лица оставались бесстрастными. Так ничего и не выяснив, Ивар пожал плечами. «У тебя были свои счеты с Кьяртеном, обратился он к Рагнеру, — «и это меня не касается. Я бы предпочел видеть тебя среди друзей, ведь наши отцы были друзьями, разве не так?» «Так», — согласился Рагнер.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 «А потом примешь приговор доброго короля Гутрада, который накажет тебя за преступление. Может, мы и проявим к тебе кое-какое милосердие». Судя по виду Ивара, его это скорее позабавило, чем оскорбило. «И что же я украл?» «Ты сидишь на моем коне, и я хочу, чтобы ты его вернул». Ивар похлопал Витнера по шее. «Когда ты сдохнешь», — заявил он.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 Позволь я ему умереть без меча в руке, многие из наблюдающих за поединком датчан решили бы, что я бессмысленно жесток. Они понимали, что Ивар мой враг, и у меня есть причины его убить, но он все-таки заслужил честь попасть в Алгаллу. И когда-нибудь, подумал я, Ивар и его дядя радушно встретят меня там, потому что в Волгале мы пируем с нашими врагами и вспоминаем былые сражения, и снова и снова сражаемся друг с другом. Тут вдруг раздался вопль, и повернувшись, я увидел Ивара младшего, который галопом скакал ко мне.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 «Ива Риварсон отправился в Волгаллу!» — крикнул я. И в его смерти не было никакого бесчастья. «Я Утрат Рагнерсон! Я убил Уббу Лотбраксона! А это мой друг Ярл Рагнер, который убил Кьяртана Жестокого! Мы служим королю Гутраду!» «Ты христианин?» — выкрикнул кто-то. Я показал свой амулет в виде молота Тора.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 Однако их колдун совершил ошибку, он стал слишком жадным и прошлой ночью украл сокровище у короля Гутрода. Но Один прогнал эти чары, он оказался сильнее христиан. Я повернулся в седле и увидел, что Финан наконец-то выезжает из крепости. Его задержала свара у входа. Некоторые церковники пытались помешать Финану и Ситрику уехать, но у них ничего не вышло. Вмешался десяток датчан Рагнера, и теперь ирландец ехал через пастбище ко мне. Он вел с собой отца Хротверда. Вернее, Финан держал Хротверда за волосы, так что священнику ничего другого не оставалось, кроме как спотыкаясь идти рядом с лошадью ирландца.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 Дачане, которые хорошо знали, что Хротверд был советником Гутреда, жаждали смерти священника. Тот уже стоял на коленях в траве, сжав руки, глядя на Гутреда снизу вверх. «Смилуйся, мой господин!» – умолял он. «Неужели ты вор?» – спросил Гутред. Судя по его голосу, он в виновности священника сомневался. «Я нашел реликвию в его пожитках, мой господин», — сказал Финнан и протянул Гутреду золотой горшок. Он был завернут в одну из его рубашек. «Он лжет!» — запротестовал Хротверд. «Я нашел вора, мой господин», — уважительно проговорил Финнан и перекрестился. «Клянусь в том святым телом Христовым!» «Хротверд, колдун!» — крикнул я датчанам Ивара.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 Удивленно ответил он. «Мы с тобой и впрямь были рабами. Три коварные пряхи, что сидят у подножия Игдрасиля и плетут нити наших жизней, любят иной раз поразвлечься. Представляю, как они веселились, превращая раба Гутрода в короля Гутрада и снова отправляя меня на юг, в Уэссекс».